Глава 10: 54 градуса 18 минут северной широты, 59 градусов 24 минуты восточной долготы. Время 10 часов 13 минут. Ты чего несешь? взъелся на помощника капитан. По всем каналам передают. Ты как знаешь, а я поехал. Участковый запрыгнул в машину и резко с места газанул, обдав нас пылью. Что за хрень творится? Обернулся ко мне капитан. «А они молодцы?» — удивленно присвистнул я. «В общем, так, Ильич, маски сброшены, и нефиг больше что-то скрывать. Собирай семью и давай к нам. Но оружейку вашу мы полностью выгребаем. И не переживай ты так, не будет никакого ядерного удара. Война будет, но немного другая». «Я ни хрена не понял, Ромыч!» — вытер испарину с лба Константин. «Семью, говорю, в охапку бери и к нам дуй». «Это понял. Но оружие? Потом ведь спросят!» На это я только покачал головой. «Кто спросит-то? Некому будет спрашивать». Больше терять время на разговоры с капитаном не стал. Вызвал ДД, обрисовал ситуацию и переложил на него всю ответственность. Пусть привыкает, скоро ему и не такие задачи решать придется. А сам отправился облачаться. серо остальное небо еще больше затянуло тучами. Я стоял на вышке и смотрел, как медленно проплывают облака в вышине. Дождя нет, и то хорошо. А вот ветер усиливается, и это плохо. Выкурить сигаретку, что ли? Нет. Пора с этим пагубным делом завязывать. И дело тут совершенно не во вновь появляющейся привычке. Нет. Просто приток никотина повлияет на скорость моей реакции. А это в данный момент критично. Вот после боя можно будет... Последние переселенцы уже сидели в бункере, даже врачебный состав. Их и усыплять-то не пришлось. Когда пришло оповещение о ядерном ударе, как миленькие в бункер побежали. Да и остальные друзья и родственники, те, кто сомневались и не верили, вдруг одномоментно прозрели, и теперь бункер был переполнен людьми. И соседей на улице не осталось. Все как один в город ломанули, искать бомбоубежище. «Квадрат в канале!» Прозвучал голос ДД в наушнике рации. «Внимание! Общая готовность! Пять минут до прорыва!» Машинально скосил взгляд на таймер, отсчитывающий время до начала схождения. «Все верно. Четыре минуты, пятьдесят четыре секунды. Пора укладываться». Принял положение лежа на удобном коврике, где уже разместился мой снайперский комплекс. Рядом разложены снаряженные магазины в количестве пяти штук. Больше достать не получилось». «Парни ДД, когда уходили из части, много полезного с собой прихватили, а вот магазины нет. Жалко». «Но это не беда. Рядом со мной на вышке сидит Пётр, боец из команды ДД, выполняющий роль наводчика и снаряжающего. Пока бой будет идти на снайперских дистанциях, он будет со мной, а после переместится либо к бойницам, либо вместе со мной будет стрелять с вышки. Как все повернется, никто из нас не знал, потому как противник неизвестен» и какими силами и технологиями он будет обладать, тоже. «Две минуты!» — новое оповещение от ДД. Скосил взгляд на стену. Фотографию бы сделать на память. Сюрреализм, да и только. Облаченные в однотипную армейскую форму, за стеной стояли бойцы нашего... Отряда? Группы? Клана? Напряженные лица, вглядывающиеся в направлении просеки, сжатые кисти рук, стискивающие оружие, и тишина... «Мы с ДД смогли поставить под ружье что-то около сорока человек. Хватит ли этого для грядущего боя?» «Ответа на этот вопрос никто не знал. Да и вояк у нас не так уж и много. Тех, кто действительно может и умеет воевать». «Одна минута! Внимание всем! Подаем напряжение!» На грани слышимости в подвале дома коротко взвыло и по периметру кое-где сверкнуло ненадолго. Кто-то схалтурил, то ли работнички Михалыча, то ли я. Сейчас и не разобрать, да и не важно это. Система проводов сделана с тройным запасом прочности, так что все в пределах нормы. Провода, больше похожие на колючую проволоку, обмотанную вокруг противотанковых ежей, еле слышно загудели. Теперь касаться проводов не просто опасно для жизни. Это гарантированная смерть. Не откачать человека после такого удара током. Кровь в мгновение вскипит. Да и остальных электротравм будет предостаточно. Время! Напряженный до предела голос ДД оповестил всех о начале схождения. «Бам!» По небу разошелся резкий резонирующий звук, заставивший завибрировать все внутренности. Где-то в вышине прокатился разряд кроваво-красных молний, землю ощутимо тряхнуло, из бункера раздались испуганные крики. «Бам!» — еще раз грохнуло, налетел резкий порыв ветра, вмиг разогнавший облака, и в ушах каждого, кто попал в зону радиуса схождения, прозвучал величественный голос. Одновременно с этим перед глазами текстом дублировалось все услышанное нами. «Возрадуйтесь, жители планеты Земля! Вам выпала великая честь стать участниками схождения!» «Тысячи и тысячи осколков других миров отныне и навек соединены с вашим миром. Великий путь открыт!» Голос прервался, а вот текст — нет. «Внимание! Вас приветствует система схождения. Разблокировка интерфейса участника схождения». «Внимание! Вам, как хозяевам планеты, на которой происходит схождение, доступно бонусное поощрение. Увеличено количество репликаций на одну единицу, начислено два общих очка исследований, одно потрачено на обязательное, необходимое развитие ветки пути вашей расы». Текст пропал, а вот вкладки интерфейса, бывшие до этого неактивными, призывно замигали зеленым светом. «Только вот смотреть туда мне было пока рано». Все мое внимание было привлечено к прицелу снайперского комплекса. На видимом участке просеки пока никого не наблюдалось. Ока, Доклад!» Дежурным связистом, а также нашими глазами и ушами был Павел. Молодой парнишка, 22 лет от роду, непонятно какими путями попавший в отряд ДД. Но дело свое он знал на отлично, и как только прозвучала команда, мгновенно выдал ответ. «Камеры на трехстах от объекта сдохли сразу». «Камеры на пятистах, слабая засветка. Вижу непонятное строение и биологические объекты. Внимание! Биологические объекты, окутанные ореолом красного света, и окружены сверху вопросительными знаками. Антропоморфные фигуры. Но не все. Есть и нечто другое». «Чем они окружены?» — в голосе ДД явно слышалось непонимание. Оторвал взгляд от прицела и посмотрел настоящего рядом с биноклем Петра. Началась карусель, етить ее через коромысло». Фигура помощника была окутана слабым желтоватым свечением, а вокруг головы летали полупрозрачные вопросительные знаки. «Красный орел», «желтый» и, по идее, должен быть еще зеленый, правильно?» Мои размышления прервал голос Макса в общем канале. «Это агры!» «Кто в канале?» Мгновенно рыкнул ДД. ага три. немного смущенно выдал Макс. «Докладывай только в темпе! Что за агры?» «Агрессивно настроенный противник, нападающий сразу после того, как увидит игрока. То есть нас. А знаки вопроса — это информация, которую видит игрок. Э -э, участник схождения. Над всеми нами такие летают». «О, как квадрату!» — влез Павел в радиообмен. «Докладываю. У вас у всех никаких знаков вопроса над головами нет, наблюдая имена и какие-то уровни». «Угол 2 квадрату!» Это в канале появился штатный снайпер группы «Николай». «Подтверждаю, знаков нет. Есть имена и уровни. У всех нулевой». «Квадрат всем, у кого еще нет знаков!» Быстрая перекличка показала, что примерно у 10% отображается информация о том, кого он видит. В итоге ДД начал допытывать меня. И что самое странное, ответ у меня был. В появившемся интерфейсе во вкладке «Характеристики» участника схождения «Каково значение характеристики восприятия у тех, кто видит?» Последовали ответы, и оказалось, я был прав. «У всех, кто мог хоть что-то разглядеть, значение характеристики было выше пяти единиц. У меня же самого стояло четыре с половиной. Ока квадрату! Вижу шевеление по вектору!» «Тарелка! По точке ноль! Огонь!» Мгновенно последовала отрывистая команда от ДД. 82 миллиметровый миномет 2Б-24 блюмкнул, выпуская в небо осколочный снаряд. Тихий свист, и мины не стало видно». «Вообще, боевой расчет миномета должен быть пять человек, но у нас в составе минометного отделения всего двое. Тимур из группы ДД и Данил, в годы военной службы, воевавший на Чеченской войне, в расчете миномета и до сих пор не растерявший навыков». «О, к квадрату! Противник активизировался и целенаправленно выдвинулся в нашу сторону». «Углам приготовиться! Огонь по готовности! Тарелка непрерывный огонь!» Еще одна мина улетела в небо, и я снова припал к окуляру прицела». Через 10 секунд раздался раскатистый выстрел. Это Ник из своего ОСВ-96, именуемого взломщиком, открыл огонь, метя куда-то за километровую дистанцию. Мне до такого умения расти и расти. Годы и годы тренировок. Так было в прошлом мире. В этом же, который наступил минут пять назад, такого умения можно достичь за предельно короткие сроки. На краю просеки появилась цель. Для стрельбы далеко, а вот чтобы разглядеть противника в самый раз, человек... Вернее, раньше это было человеком, а сейчас — зомби. Вот первый аналог, что пришел мне в голову. Почти лысый череп с остатками волос, светящиеся ядовито-зеленым цветом глаза, ошметки рубашки на худом теле, штаны. А вот какой-либо обуви на ногах зомби не было, а еще вывернутые в неестественном положении руки со скрученными пальцами, на концах которых были увеличенные ногти. Или это уже когти? «Ока всем! Это зомби!» «Читаю, что вижу. Дословно. Зомби уровень 3. И, в скобочках, магический. Есть вторые и первые уровни». Анализировать причину прозрения ока некогда стало. Первый клиент уже подходил к отметке 800 метров. Выдох. Плавно надавить на спусковой крючок. Выстрел. Винтовка ощутимо лигнула в плечо, но на это внимание я не обращал. А шустро передернул ручку перезарядки, не отрывая взгляда от цели. Крупнокалиберная пуля попала в торс, и зомбака переломила практически пополам. «Есть первенец!» — перевел прицел на следующего противника. «Выстрел!» — тут не повезло. Пуля пришлась в плечо, вырвав его с корнем, но это не остановило подранка. После попадания он встал и... скособочись побрел в нашу сторону. «Выстрел!» — череп зомби просто взорвался от попадания. «Вот куда им надо медить, чтобы утихомирить наверняка!» Перед глазами промелькнули какие-то сообщения и мгновенно исчезли. И это хорошо, не отвлекает. Пока я отстреливал своих первых зомби, основная масса, что вышла из леса, уже преодолела отметку в 700 метров. Брели они в основном даже медленнее человека при обычной ходьбе. Но попадались среди них и шустрые особи. Один такой шустрик даже прыгать умел, совершая просто гигантские прыжки по 3-4 метра. И в одном из таких прыжков словил пулю от Ника только вот это его не остановило. Отбросило назад, это да, но не остановило. Зато остановила уже моя пуля, точно в лоб. На этот раз аналогичное попадание не разорвало черепушку, а лишь проделало в ней дыру от одного глаза до другого. Но и после этого он встал на ноги, шагнул вперед и нарвался на еще одну пулю, выпущенную мной. На этот раз хватило, и Шустрик больше не поднялся». Перезаряжая винтовку, невольно подумал, что это все нелогично как-то. Простреленная голова, по идее, должна точно упокоить любую тварь. Хотя у этого шустрика уровень, наверное, какой-то запредельный. Вот он и крепкий такой. Если судить по когтям на руках, то так оно и есть. Они были нереально большие, сантиметров пятнадцать, наверное. А дальше я просто стрелял и стрелял, краем глаза замечая, как увеличивается толпа, бредущая в нашу сторону». А через минуту последовал новый приказ от ДД. «Углам огонь вести только по прыгунам. Мелочь мы сами остановим». «Угол три квадрату». В канале прозвучал голос Володи, снайпера ВВС, который винторез. «Я не пробиваю черепушки прыгунов. Только торможу их ненадолго». Думал ДД недолго. «Да и что тут думать-то? Уровень у шустриков такой, что обычная пуля калибра 9 на 39. Их черепа не пробивает. Не хватает у нее энергии на это». «Сколько там?» «750 джоулей, вроде как. Куром насмех. а не урон. Для людей, да, хватит за глаза. И для зомби первого уровня, наверное, тоже. А вот выше уже хрен. Крепкие твари. И не скажешь, что из людей сделаны». «Угол 3. Свободная охота!» Новый приказ от подполковника. Сообщение от ДД услышал краем муха. «У меня начался сезон охоты на шустряков. Не такое простое это дело, как оказалось. Первыми пулями я промахивался... И только после опустошения целого магазина мозг стал улавливать закономерности в движении шустряков. Они ненадолго замирали перед прыжком, секунды на полторы, а затем прыгали в ту сторону, куда в этот момент смотрела их голова. Да и сами шустряки отличались друг от друга. Немного, но различия были. Кто-то больше бронирован, с костяными наростами на голове, торсе и ногах, но такие прыгали всего метра на два, а кто-то был просто чемпионом по прыжкам. Такие иногда и на шесть 7 метров подпрыгивали». Неудивительно, что от ДД последовал приказ отлавливать именно таких вот чемпионов. Они несли основную угрозу, так как были способны перепрыгнуть через нашу стену. Бам! Бам! И новый кузнечик валится с пробитой головой. Оторвался от прицела и окинул взглядом поле боя. «Твою мать!» Мертвяков привалило просто немереное количество. «Чего ДД молчит-то? Где приказ на подрыв?» «Угол один! Подрыв первой линии!» Будто услышав мои мысли, последовал приказ от ДД. Протянув левую руку, вдавил на переносном пульте грибок с самой левой красной кнопки. Ощутимо вздрогнула земля и послышался взрыв мин первой линии обороны. На удалении в 700 метров от нашего укрепрайона в наступающей толпе зомби появилась гигантская просика. Многих ушедших далеко вперед не задело, но ими уже было кому заняться — В бой давно вступили пулеметы, как корд, так и печенек крадиона. Да и вооруженные автоматами Калашникова бойцы иногда постреливали в сторону врага. Взрыв дал передышку, и мы без особых проблем зачистили подступивших опасно близко зомби. А затем пришла следующая волна. И возглавляли ее не прыгуны, а нечто иное, непонятное и страшное — Слепленные из кусков тел зомби четырехметровые фигуры зомби-франкенштейнов медленно вышагивали впереди толпы обычных зомби. И если остальные мертвяки были безоружны, если не считать когтей, то эти несли в руках тяжелые, даже на вид куски металла, отдаленно напоминающие мечи. Вернее, некую фантасмагорическую помесь меча и топора. «Ока! Доклад!» «Уровней не вижу, как и названий». Наш глазастик снова ослеп. Грохнул выстрел, это Ник выпустил на пробу пулю из своей винтовки. Выстрелил и попал прямо в лоб одной твари. Голова качнулась в сторону, да и только. И как таких чудовищ убивать? Как оказалось, ДД знал, вернее, у него были варианты на такой случай. Ну или просто экспериментировал на ходу. Что-то такое мы с ним отрабатывали в гипотетических прогнозах, но не детально, а так в категории «что, если...» «Альфа-2 и 3 на выход!» Четверо бойцов кубарем скатились на стилы и за пять секунд запрыгнули на квадры. Дождались, пока опустится пандус платформы и выскочили в чистое поле. «Огнеметы?» Я посмотрел в сторону Пети, и тот молча кивнул. «Ясно. Подарочки, что привезла с собой группа ДД. Тридцать новеньких ршг г 2 четыре из которых сейчас болтались за спинами бойцов спецподразделения. «Кавалерийская атака. Чтоб меня!» «Тачанки наступают! Чапаев форева!» В таких шайтан-трубах заряды бывают трех типов, но у парней получилось прихватить только одного. Термобарический, в народе именуемый боеприпас объемного взрыва. Для окопов, блиндажей, дотов в самый раз. А вот как они себя покажут на такой вот живой машине из мертвой плоти, непонятно. «Были у нас и другие гранатометы. Старички РПГ-7. Вот к ним зарядов было много и разных на все случаи жизни. Почему ДД решил использовать не их, я не знал. Все тактические решения боя принимал только он, единолично. Абсолютно правильное решение, как по мне. Не бывает в бою двух командиров. Да и у кого из нас опыта в этом деле больше, чем у него? Квадроциклы подлетели на дистанцию в 300 метров, и уже через 7 секунд в сторону первых колоссов полетели гранаты». Негромко бухнуло, и на месте, где шагали четверо уродцев, полыхнуло пламенем. Горела мертвая плоть знатно. Факел пламени поднялся метра на три от голов мертвяков. Только вот это не мешало им продвигаться дальше. Какой-то урон все же прошел, поскольку от мертвяков начали отделяться горящие куски плоти. Но это их точно не остановило. Бам! Еще одна крупнокалиберная пуля, выпущенная Николаем, пробила голову твари и теперь это сработало — Ноги колосса подогнулись, и он, падая, накрыл собой шагающих возле него мертвяков. Значит, их все-таки можно уничтожить. Бам! Бам! Бам! Это уже я расстрелял голову горящей твари. И мой противник практически развалился на куски. Тут и пулеметы подключились к общему веселью. Горящих уродцев уничтожили относительно быстро. Только вот проблема была в другом. Всего их было куда как больше четырех. «Еще шесть колоссов все так же медленно, но верно приближались к нашим позициям». «Угол один! Подрыв второй линии!» Не глядя, надавил на грибок кнопки, и второй ряд самодельных мин выкосил новую прореху в рядах наступающих мертвяков. Еще три высотных твари упали, чтобы больше не встать. Оставшихся добивали всем миром, вколачивая свинец в уже мертвые тела. Дело продвигалось медленно, но мы все же справились». И снова наступила передышка, которую мы использовали, чтобы перебить оставшихся шустрых зомби. Вернулись парни на квадрах, и пандус-платформу снова подняли. А вот третьей волны почему-то не было. Прошло пять минут и не появилось ни одного мертвяка. Ока! Что видишь? Ни хрена не вижу! тащ подполковник! быстро и взволнованно проговорил связист. Картинка сдохла еще на второй волне! Так может все? Кончились зомби? «Не может же их быть бесконечное количество на том кусочке их земли, что появился в нашем мире?» «Или самый главный управленец, руководящий этой ордой, придумал какой-нибудь план?» «Отчего мы вдруг решили, что те, кто придут за нашими жизнями, будут переть прямиком по просеке?» «Кратчайший путь всегда верный?» «Угол один, квадрату», — быстро проговорил в канал. «Надо разведку отправлять на северо-восток и северо-запад». «Северо-восток отпадает», — мгновенно ответил ДД. Немного подумав, согласился с ним. «С той стороны нас явно обходить не будут. Открытый участок, заброшенная свалка, засыпанная серой смесью, похожей на песок. Наступать оттуда — это только давать нам преимущество. А вот с северо-западного направления к нам прийти могли. И причем незаметно. С той стороны лес практически подступает к первым домам улицы. Дальнейшие мои размышления прервал выстрел. Никакой разведки не понадобилось. Стало и так понятно, что нас обошли с фланга». Вначале улицы уже стремительно неслись кузнечики, а за ними грузно топали обычные зомби. Все наши, вооруженные гладкоствольными карабинами, за этот бой не сделали ни одного выстрела, дистанция не та была, и сейчас, чувствуя, они с лихвой наверстают все пробелы. Загрохотали выстрелы, и я мгновенно поднялся из положения лежа на колени. Вскинул автомат и мгновенно поймал в коллиматорный прицел первого зомби». Стрелял только одиночными, абсолютно точно зная, что мой субнавык не подведет на таком расстоянии. Выстрел и точное попадание в голову. Еще выстрел и снова в голову. Дистанция всего 50 метров. Если одного выстрела не хватало для упокоения, второй раз я не стрелял. Целей хватало, и моей основной задачей сейчас было остановить, а не убить. Грохотали пулеметы, разваливая не только напирающих на нас зомби, но и ворота и дома соседей. По понятным причинам никто внимания на это не обращал. Грохнули гранатометы и с термобарической смесью, и несущие в себе осколочно-фугасные заряды. А дальше начался просто ад. Первый прыгун, не рассчитав своих умений, не смог перепрыгнуть забор и упал прямо на линию под напряжением. Коротко сверкнула и обугленная тушка так и осталась висеть на проводах. Второму повезло больше. Он перепрыгнул, но уже в полете схватил очередь из автомата и заряд картечи. И когда его тело долетело до внутреннего двора, он был уже мертв. Или уничтожен, или упокоен. Хрен тут разберешься с правильной формулировкой. Над головой просвистели пули, и в голову отчетливо ударила мысль о дружественном огне. — Нам эти кузнечики такое могут устроить, мотаясь по двору, что сами себя перестреляем. Забросил ока в хранилище, и на его месте появился молот. «Так с подручней будет охотиться на юрких тварей». Снова бухнули гранатометы, немного расчищая улицу, и в этот момент в канале прорезался око. «Нас обступают со всех сторон!» «Альфа-2 и 3, и все углы! На вас оборона направление юг!» отреагировал на поступившую информацию ДД. С высоты башни окинул взглядом территорию на все 360 градусов и выматерился вслух. «Теперь нас обходили и с юга». Но не это было самым катастрофическим. Из леса, со стороны просеки, на нас неслась третья волна. И была она уже на самых подступах. Ждать приказа ДД не стал, а вдавил третий грибок, активируя третью и последнюю линию минного заграждения. После чего расстрелял весь магазин молота, снова поменял оружие на АК и спрыгнул с башни на деревянный настил, а с него и на землю. Промчался топая ботинками по крыше бункера, и заскочил на стену с южной стороны. Вскинул ока и начал со скоростью швейной машинки нажимать на спусковой крючок автомата. «Выстрел! Новая черепушка в прицеле! Выстрел! Выстрел! Выстрел!», Выстрел. Как-то неожиданно зомби закончились. Но так было только с южного направления. А со стороны леса толпа зомби, хоть и проредилась, но все еще была огромна. Заскочив на деревянный настил, вскинул автомат, и в этот момент на меня запрыгнул кузнечик. Отшатнулся назад, и мы вместе с омерзительной тварью упали на землю. От удара на секунду выбило дух, грохнул выстрел, и шустрика снесло с меня. Снесло, но не убило. Тот поднимался на ноги с огромной дырой в торсе и явно собирался прыгать. Этого сделать я ему не дал, выбив остатки мозгов из черепной коробки метким выстрелом. А потом я все же забрался на настил и принял участие в бою. Коротко сверкнув, наша электрическая защита отключилась. Слишком велика оказалась нагрузка на нее. Но перед тем, как выйти из строя, она собрала обильную жатву. Об этом свидетельствовали грозди мертвых и обугленных тел, висящих на ней. Если оценивать волну в целом, то мы, кажется, отбились. Зомби осталось не так уж и много, и каких-либо прорывов в нашей обороне не наблюдалось. Так я думал до того момента, когда в канал снова не прорезался око». «Наблюдаю объект! Не идентифицирован! Высота метра два с половиной! Летает!» Невольно вскинул голову и уставился на подлетающую к нам фигуру. Облачена в балахон серого цвета. Рук и ног не видно, просто летающая хламида. В новую цель мгновенно прилетела пара десятков попаданий, но та даже не дернулась. Кумулятивная струя из гранатомета прошла сквозь балахон, не оставив на нем никаких следов. «Видимо...» Придется использовать еще один подарочек куратора. Я его заранее активировал, боясь того, что при ведении интенсивного боя мне может просто не хватить на это времени. Мельком глянул на мое новое умение. «Открытое редкое умение пути куратора. Аннигиляция первого уровня. Внимание! Вам доступно лишь три активации данного умения. Для использования данного умения на постоянной основе откройте и усовершенствуйте ветку куратора». «Вот и все описание. Ни тебе дальности применения, ни описания урона. Только вот и никакого выбора у меня уже не осталось. За все то время, что я размышлял, проклятый балахон подлетел к нашим позициям на 20 метров и крикнул. Или мне так показалось, что он крикнул?» Это точно была звуковая волна, но не опасная для человека, если судить по уровню шума, который может разрушить барабанные перепонки или даже разорвать легкие. Нет, это было нечто иное, проникающее в самую глубь организма, что-то там разрушая. Все как один бойцы попадали с ног, держась за головы и стискивая зубы в попытке унять головную боль. Через мутную, кровавую пелену в глазах активировал умение и в грудь парящего балахона ударила черная точка — Разрослась до размеров кулака взрослого мужчины, после чего крик прервался. Смог подняться на ноги и увидеть, как черное нечто еще больше разрослось, а потом мгновенно схлопнулось, забирая с собой из метрики нашего мира и долбаный балахон. А на месте гибели непонятного нечто завис в воздухе сантиметрах в тридцати от земли красный пульсирующий шарик. И это как будто прорвало плотину. Подобные шары начали появляться повсюду. Только они были не красные, а бледновато-прозрачные. Еще попадались светло-зеленые, и все они возвышались над трупами зомби. «Внимание! В текущих координатах бой завершен. Примите поздравления. Вы сумели выжить!» Дальше читать вылезшее перед глазами сообщение не стал. Свернул в трей, дотянулся до воды, стоящей рядом в закрепленном ложе, и напился. А потом глянул на таймер, появившийся в интерфейсе. У меня осталось не так уж и много времени до того, как наступит следующий бой, и если верить Алексису, именно он станет судьбоносным.